«Что ты думаешь о своем проступке?» Тень пожал плечами. «Глупость чистой воды». И он искренне верил каждому своему слову. Коротышка с родимым пятном вздохнул и поставил в списке галочки. Потом полистал бумаги в деле тени. «Как домой отсюда поедешь? На Грейхаунде? Самолетом. Хорошо, когда у тебя жена, туроператор». Коротышка нахмурился, родимое пятно собралось с складками. «Она послала тебе билет?» «Незачем. Просто послала номер для подтверждения. Электронный билет. Все, что от меня требуется, это через месяц явиться в аэропорт, предъявить документы и бай-бай». Кивнув, -бай». коротышка накорябал еще несколько строк и, захлопнув дело, положил поверх папки ручку. Блеклые руки... Легли на край стола, будто два дохлых зверька. Коротышка сдвинул ладони, сложил пальцы домиком и уставился на тень водянистыми зелеными глазами. — Тебе повезло, — сказал он. — Тебе есть, кому вернуться. Тебя ждет работа. Ты все можешь оставить позади. У тебя есть еще один шанс. Не упусти его. Вставая, коротышка не подал руки для рукопожатия. Впрочем, тень этого и не ждал. Последняя неделя была хуже всего. Даже хуже всех трех лет вместе взятых. Тень даже думал, не в погоде ли все дело. В давящем, неподвижном и холодном воздухе. Словно надвигалась буря, но гроза так и не разразилась. Тень одолевала паническая дрожь от нервного возбуждения сосала под ложечкой он будто нутром чуял что случилось что-то недоброе в прогулочном дворе порывами налетал ветер тени казалось в воздухе он ощущает запах снега он позвонил жене за ее счет за каждый звонок из тюрьмы телефонные компании берут 3 доллара сверху Вот почему телефонистки всегда так вежливо с заключенными, — решил Тень. Они ведь знают, из чьих денег берется их зарплата. — Что-то странное происходит, — сказал он Лори. Это были не первые его слова. Первыми были «люблю тебя». Потому что их приятно говорить, когда искренне в них веришь, а Тень верил всем сердцем. «Привет», — сказала Лора, — «я тоже тебя люблю. Что странного?» «Не знаю. Погода, может быть. Такое ощущение, словно разразись у нас гроза, все стало бы на свои места». «А здесь ясно», — сказала она, — «последние листья еще не все облетели. Если у нас не будет урагана, ты их еще застанешь». «Пять дней», — сказал тень. «Сто двадцать часов». «А потом ты будешь дома», — ответила она. «У тебя все в порядке? Ничего не случилось?» «Все отлично. Сегодня я встречаюсь с Робби. Мы планируем вечеринку-сюрприз в честь твоего возвращения». «Вечеринку-сюрприз? Конечно. Только я тебе ничего не говорила, ладно?» «Ни словечко». «Вот это мой муж», — сказала она. И тень вдруг сообразил, что улыбается. Он отсидел три года, а она все еще способна заставить его улыбаться. «Я люблю тебя, милая», — сказал Тень. «И я тебя, щенок», — откликнулась Лора. Тень положил трубку. Когда они поженились, Лора хотела завести щенка. Но их домохозяин сказал, что по договору о найме животных им держать воспрещается. — Брось, — сказал тогда тень, — я буду твоим щенком. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Сжевал твои тапочки, наделал лужу на кухне, лизал тебя в нос, нюхал твой пах. Готов поспорить, я смогу все, что умеет щенок. И он подхватил ее на руки, словно она не весила ровным счетом ничего, и принялся лизать ее в нос, а она хохотала и взвизгивала. А потом он унес ее в постель.